Что такое подземный переход? На другой день щенок и Бегемотик снова пошли гулять. И вновь им нужно было перейти дорогу, а никакой зебры не было. Ни за домом, ни перед домом, нигде. Всей зебро разбежались. Расстроился Бегемотик. Что же теперь делать? А мы по-другому дорогу перейдём. Как? Перелетим. Удивился бегемотик. У меня нет крыльев. Крылья тяжёлые. Но щенок не стал его слушать, а повёл прямо к подземному переходу. Спускайся, сказал он бегемотику. А тот не хочет. Боится. Не полезу. Не буду, не хочу. А в прятки хочешь сыграть. В прятки хочу. Забрали щенок с бегемотиком под землю. Едешь? объясняет щенок. Мы с тобой внизу. А машины-то наверху. Здорово мы от них спрятались. О, <связывается> здорово, обрадовался Бегемотик. Так он узнал, что дорогу можно не только по зебре переходить, но и по подземному переходу.